Глава 67. Разговор с королём. Итан Уолден. Даже не знаю, какой из двух вариантов выберет оборотень. Это его жизнь, пускай решает сам. Я не собираюсь осуждать его в любом случае. Закончив с барсом, я отправился выполнять следующий пункт своего плана. Нужно было поговорить с королём. К счастью, я был одним из немногих приближённых, кого допускали к монарху в любое время дня и ночи. Так что королевский секретарь быстро провёл меня в кабинет к его величеству. «Что-то случилось, Итан?» Встревожился при виде меня король Джет и отодвинул в сторону свиток, который до этого внимательно изучал. «На этот раз только хорошее, Ваше Величество!» отвесил я ему поклон согласно этикету. «Ты восстановил еще один сегмент щита?» обрадовался он. «Нет», — мотнул я головой, наблюдая, как кончики королевских губ скорбно опускаются, и тут же добавил. «Не один сегмент, весь купол. Теперь он крепок, как никогда, причем над всем алиумом». «Ты молодец, Итан!» — лицо короля просияло. «Это прекрасная новость. И она не одна, Ваше Величество!» — заверил я его. «Я убрал все шрамы с рунами подчинения с тела принцессы. Теперь её кожа такая же здоровая, какой была раньше». «Ну ты даёшь!» — одобрительно воскликнул он. «Но как тебе удалось восстановить свои силы настолько быстро? Нашёл эликсир всемогущества?» «Можно и так сказать», — загадочно улыбнулся я, давая понять, что у нас, магов, свои секреты, которыми мы не делимся ни с кем, даже с правителями. Интуиция подсказывала. Признаваться в том, что я использовала его дочь как личную батарейку — плохая идея. Так что лучше остановимся на варианте с эликсиром. «Завтра ты будешь представлен к достойной награде, сынок». Подойдя, король по похлопал меня по плечу. «Может, у тебя есть какие-то особые пожелания? Чего ты хочешь? Свой замок? Побольше золота?» «Какой-нибудь редкий артефакт или книгу? Если желаешь, могу выделить тебе побольше помощников и слуг. Ваше Величество!» — опустился я перед ним на колени. «Я люблю вашу дочь и прошу у вас ее руки!» Лицо короля перекосилось. «Встань, Нитон, проси что угодно, но на это ответ нет!» Внутри словно что-то оборвалось. «Но почему?» — я медленно поднялся на ноги. Причин на самом деле много. Он тяжело опустился в бархатное кресло. например — сдержанно уточнил я. — Скажу, как есть, не щадя твоего самолюбия. Ты взрослый парень, должен понять. так что за причины? Ты без безроден, недостаточно богат, не королевских кровей. Моя дочь раздражала тебя с детства, и я не верю, что ты так резко воспылал к ней любовью. С чего бы это? Вы прибьёте друг друга в первую же брачную ночь. У неё есть жених, который давно её любит. Он принадлежит очень развитой эльфийской расе, и он способен защитить её от всех врагов. Дата их помолвки уже назначена, торжество состоится послезавтра. А свадьба через месяц. Всё уже согласовано на высшем дипломатическом уровне. Я не могу всё отменить, заявив эльфам. Мне жаль, но моя наследница выходит замуж за мага-простолюдина. Да будь ты даже принцем, это уже ничего не изменит. Её свадьба — дело решённое. А ты забудь об Аурике, Итан. Проси себе другую награду. Да, вы правы. Я совершенно резко и неожиданно воспылал любовью к вашей дочери. Непокорно тряхнул я головой. Корю себя за то, каким слепцом был раньше. Я сильный маг, ваше величество, и в состоянии защитить принцессу от каких угодно врагов в любых количествах. Ей жизненно необходимо близкое общение со мной, иначе ее магические потоки перегреваются, выходят из-под контроля и могут навредить и ей самой, и окружающим. Я единственный, кто способен сглаживать и поглощать опасные излишки ее энергии. «В эльфии довольно сильные маги, и я верю, что они научат ее самоконтролю и справятся с магическими потоками», — заявил король. «Мне и всему Алиуму позарез необходим этот родственный союз с эльфами. Чем крепче будут наши семейные узы, тем лучше. Да, ты быстро восстановил купол, молодец. Но под ним осталась куча неопознанных кораблей. Они спрятались до поры до времени, притаились в горах и на дне морском, чтобы в нужный момент нанести удар. Без эльфов мы слишком уязвимы, Итан. Уж ты-то должен это понимать. Какой-нибудь эльфийский маг или тот же принц Сандиэль смог бы восстановить планетарный купол за 15 минут? Вряд ли. А я это сделал. Настолько крепким и надёжным защитное поле планеты не было никогда в истории. Я нужен принцессе. Нравится вам это или нет? И не забывайте, что именно я вытащил её из плена. Не эльфы. Решительно заявил я. «Ты мне как сын Итан», — тяжело вздохнул монарх. «Я спас тебя, помнишь?» «И теперь заклинаю небесами, угомонись. Забудь про мою дочь. Найди себе другую жену, умную, красивую, подходящую тебе по статусу». «Мой статус — Верховный маг королевства отчеканил я и добавил. «Был. С этой самой минуты я снимаю с себя все полномочия и увольняюсь. Советую назначить на эту должность шанастиса У него гибче психика и лучше получается импровизировать при нестандартных ситуациях. Позвольте откланяться, Ваше Величество». «Иитан!» Взревел король, но на моём лице была написана холодная решимость. «Ты не можешь бросить всех нас, когда ты так нужен королевству. Подумай об Алиуме». «Почему же?» — вскинул я бровь. «Вы же сами сказали, что теперь с нами эльфы, сильно развитая раса, и больше не о чем волноваться. Разрешите идти?» «Иди», — рявкнул на меня монарх. «Но наш разговор ещё не закончен». Я вышел за дверь с каменной маской на лице. «Всё хорошо, миссир Уолден». Подскочил ко мне сгорающий от любопытства секретарь. Наверное, слышал через дверь, как король на меня орал. «Просто изумительно!» — процедил я сквозь зубы. «Отправьте к его величеству мага Дэна Шанестиса. Им есть о чём поговорить». «Понял, сейчас распоряжусь», — услужливо закивал секретарь. Погрузившись в свои мысли, я отправился в личные покои. Сказать, что всё пошло не по плану, ничего не сказать. Но без выходных ситуаций не бывает». «Я всё равно найду решение и сделаю принцессу своей женой. Пускай не сразу, а путём многоходовки. У меня всё получится». Снова и снова прокручивал в голове разговор с королём. Я не мог ему сказать, что Аурика — моя истинная пара, иначе возникло бы слишком много вопросов. Все считают, что у неё уже есть истинный барс. Двух истинных не бывает, это нонсенс. Король не должен догадаться, что место его дочери заняла Алина. Из раздумий меня выдернул громкий писк мессенджера в браслете. Я и забыл, что выставил его на полную громкость. К этому времени я уже почти дошёл до двери своей комнаты, но заходить внутрь пока не стал, а просто прислонился спиной к стене и открыл сообщение. Оно было отсулано. Итан, ищу дальше. Нарыл ещё две кандидатуры. Летиция риман 18 лет. Недавно вышла из комы. Пострадала от нападения преступников. Тело в шрамах. Идина фон Шарс, 19 лет. Месяц назад попала в аварию на флайте, досье на девушек в прикреплённом файле. Продолжаю поиск. «Проклятие, я напрочь забыл о детективе», — написал ему. «Солон, отбой, я нашёл, что искал. Благодарен тебе за помощь, передавай привет супруге». Сразу прилетел ответ. «Понял, если что, пиши, я всегда на связи». Ладно, с этим разобрались. Но как же хорошо, когда есть те, кто всегда готов помочь. Я вспомнила о мире, и в голову внезапно прилетела одна безумная идея. Задумчиво потер лоб, потом резко развернулся и направился в комнату своей давней подруги. Знаю, она назовет меня ненормальным, безумцем, шизоидом и как-нибудь еще, неважно. Главное, она не сможет отказать мне в моей маленькой просьбе».